Они должны были понимать ее так же, как она иногда угадывала даже их помыслы. Но постепенно она стала разговорчивой, даже словоохотливой, болтала о цветах, о деревьях, об уличных витринах, о рекламах бюро путешествий, о самолетах, с гулом проносившихся над городом. Только о людях не говорила, даже о своих сослуживцах. Она никуда не выходила, не интересовалась, что происходит за стенами нашего дома, не смотрела телевизор, просто как кошка не воспринимала его изображение. Когда я читал, она сидела неподвижная и задумчивая, но я чувствовал, что она не скучает. Она, как я полагал, носила в себе все, что ей необходимо, до последнего цветка или травинки. Все, что было вне, она вбирала внутрь и могла созерцать часами, словно оно непрерывно рождалось и изменялось у нее на глазах. Редко-редко я замечал бледную улыбку на ее губах, словно в уме у нее всплывало воспоминание, одно единственное, которое она оберегала как величайшую драгоценность В свободное время я учил ее читать ноты, иногда до позднего вечера наигрывал на рояле, объяснял, заставлял повторять. Я и не подозревал, что во мне живет страсть к преподаванию, да и вообще начисто забыл об учениках и преподавателях после окончания консерватории. Она постигала сложную материю не по дням, а по часам. Это наполняло меня с тщеславной гордостью, словно ее успехи были моими. Я никогда ни с кем не занимался, даже со своим сыном, и не представлял, что такие занятия могут доставлять радость. Уж не пробудились ли во мне запоздалые родительские чувства? Чепуха. Она не была ни ребенком, ни девушкой. Она была женщиной такой же, как и все. Помню день, когда оживленный женский голос сообщил по телефону, что у меня родился сын. На миг я почувствовал разочарование, потому что ждал девочку. Даже не ждал, бы уверен, что родится девочка. Много месяцев она жила в моем воображении, и я словно бы не мог никогда примириться с этой метаморфозой. Ребенок был живой и крикливый, темпераментом походил на мать. Я не люблю азарных детей, а может, вообще не люблю детей, особенно когда они голдят целой оравой. Стараюсь не ходить мимо школьных дворов, Мне противно смотреть, когда дети лупят друг другу портфелями по стриженным головам. Их шумные игры, как бы они ни были невинны и естественны, вызывают у меня невольное раздражение. На мой взгляд, человеческие детеныши с первых дней жизни гораздо сильнее проявляют свои инстинкты, чем детеныши животных. Впрочем, с тех пор, как Доротея поселилась у меня, я словно позабыл, что существуют на свете и другие люди, в том числе и мой сын, о котором я не слишком заботился. Заходил разу-два в, в месяц на старую квартиру, небрежно гладил его по голове, совал размякший в кармане шоколад, который по нескольку дней таскал с собой. Он не обращал на меня особого внимания, только все прицеливался в меня из деревянного ружья. Наконец, в один прекрасный день позвонила моя жена, язвительная больше обычного, назвала меня господином. Не намерен ли господин посмотреть, Как живет его отпуск? Или если у него нет такого намерения, то почему он не поинтересуется? Об этом хотя бы по телефону. Да, такое намерение, отвечал я, у господина есть. Но до сих пор он был слишком танят. Заканчивал свое новое гениальное произведение. Знаю я, твои новые произведения прорычала она. Стыда у тебя нет. Что касается денег, прервал я ее. То я их завтра же тебе принесу. На улице наконец потеплело. Белый гребень Витоши становился все хлочковатее и греснее Чуть ниже по склонам горы проступила бледная зелень и густея стекала широкими потоками к ее подножию. Все чаще я поднимался на террасу, так мы называли плоскую крышу нашего небоскреба. Пожалуй, ею пользовались только яда кошки, гонявшие там голубей. От воздушной бездны она отделялась лишь невысокими перилами. Я не любил к ней подходить, а вытянувшись на брезентовом шезлонге, с наслаждением дышал свежим воздухом. Между мной и горами было только поле, перечеркнутое дорогой, словно черной чертой. Или это была речка, потому что по обеим ее сторонам виднелись темные полоски ив. Кое-где можно было различить сельские дворы, заброшенные печи для обжига кирпича, некоторые из них еще дымились, словно земля испускала сквозь трещины ядовитые пары. Картине не хватало законченности, Но мне она доставляла удовольствие. Все-таки приятнее, чем смотреть на простирающееся над крышами фантастическое кладбище антенн. Теперь я не поднимаюсь на террасу, она мне внушает страх. На следующий день я пошел к Наде. Позвонил. Она не торопилась открывать. Наконец послышалось тихое шарканье тапочек, дверь распахнулась. И окинув меня враждебным взглядом, жена посторонилась. Мне был очень хорошо знаком этот взгляд, которым она столько раз встречала меня. Откуда-то выскочила кошка моя, любимица, ласково потерлась о мои брюки желтый ее хвост торчал, как мачта, на которой невидимо развивался белый мирный флаг. Звали ее Коса. — Как Коса? — спросил я. — Ничего, запор у нее. Входи, что ты торчишь в дверях? По правде говоря, я медлил, потому что мне не хотелось входить. Переступая порог, я почему-то боялся, что она шлепнет меня ладонью между лопаток, как непослушного ребенка. В гостиной было не убрано, сын не объявлялся. Как я мог столько времени терпеть такой беспорядок, непонятно. Подожди секундочку, я накину что-нибудь на себя. У моей жены была скверная привычка донашивать дома старые платья, пока новые ее туалеты пылились в гардеробе. И сейчас она была в дешевой поношенной водолазке без лифчика, под тонкой материей некрасиво болтались ее груди с большими сосками. Но в общем она была красивая, хотя и сухопарая женщина, с ногами породистой арабской кобылы, длинными, стройными, нервными. Лицо ее было оливковое, губы цвета перезрелой сливы, злые, крепко сжатые, энергичные. Немного найдется людей, способных выдержать ее испепеляющий, откровенно ненавидящий взгляд. Я лично не пытался, и это выводило ее из себя. «Как жизнь?» — спросила она, садясь на стул, по привычке слегка расставив ноги, чтобы этим тоже подчеркнуть свое полнейшее пренебрежение к миру и ко мне в том числе. «Ничего. С какой-то девкой связался», — сказала она грубо. «Она не девка», — почти крикнул я, чувствуя, как раздуваются мои ноздри. «А кто же?» — «Дальняя родственница. Студентка ищет себе квартиру». Надя презрительно посмотрела на меня и врать научился. «Всегда врал, обозлился я. Разве с тобой можно говорить откровенно? Только что в броню заковаться».